Так как все экспонаты были подарены или завещены членами клуба в течение многих лет и приняты с неизменной и некритической благодарностью, они сильно различались по значимости и, как заподозрил Даглиш, по подлинности. Никто и не пытался разместить их в хронологическом порядке. Подписи были составлены небрежно, и расположение предметов на стеллажах было подчинено не логике, а эстетике. Там находился кремниевый дольный пистолет серебряной инкрустацией и позолоченными полками, который, как гласила подпись, использовал преподобный Джеймс Хекман, казнённый в Штайгерне в 1779 году, для убийства Маргарет Рэй, любовницы графа Сандвического. Долгш подумав, что это маловероятно, он заключил, что пистолет был сделан лет на 15 позже. Но он вполне допускал, что эта красивая и блестящая вещица имеет завечеисторию. А вот следующий экспонат не оставлял никаких сомнений в своей подлинности. Это было потемневшее и истончившееся от времени письмо Мэри Бленди своему возлюбленному с благодарностью за порошок для полировки шотландских самоцветов. А на деле мышьяк, убивший её отца и приведший её на эшафот. На том же столе лежали выставлены Библия с подписью Констанс Кент на форзаце, измочаленная пижамная куртка В который якобы заворачивали тело миссис Криппен. Маленькая хлопчатобумажная перчатка, принадлежавшая, как гласила подпись, Маделин Смит, и склянка с белым порошком мышьяком, обнаруженным у мэра Герберта Армстронга. Оказывась, это зелье подлинным, его бы хватило, чтобы превратить всю клубную столовую в мертвецкую, а все ложи стояли незапертые. На в ответ на замечание Далглиша план полугнулся. Это не мышьяк, сэр. То же самое, что и вы сказал 9 месяцев назад, сер Чарльз Уинкворт. "Планд", сказал он. "Если это действительно мышьяк, надо его либо убрать, либо запереть. Ты мышь я немного порошка и без лишнего шума послали на анализ. Это питьевая сода, сер, ничего больше. Я не хочу сказать, что она не имеет отношения к майору Амстронгу. Я понимаю, что не сода убила его жену, но как будто бы не было, эта штука безвредная". Мы я тут оставили и ничего никому не сказали. В конце концов, 30 лет она сходила за мужяк, сойдёт и дальше. Как сказал сэр Чарльз, только начнёте рассматривать экспонаты слишком пристально, и от музея ничего не останется. А теперь, сэр, прошу меня извинить, но мне пора быть в столовой. Если, конечно, вы не хотите посмотреть что-нибудь ещё. Дарблиш с благодарностью отпустил его, но сам ещё на несколько минут задержался в библиотеке. Има владело смутное и томительное чувство, что где-то и совсем недавно он видел разгадку смерти Сэттена. Подсознание ухватило этот беглый намёк, но он упорно отказывался пробиться наружу и быть распознанным. Ощущение не было новым. С ним знаком всякий настоящий сыщик. Игривка, оно приводило Далглиша к одному из тех, казалось бы, необъяснимых успехов, э, на которых во многом основывалась его репутация. Гораздо чаще это мимолётное впечатление, когда он его припоминал и анализировал, оказывалось не ведущим к делу, но подсознание своевольно разгадка, если это была она, пока от него ускользала. Каминные часы ударили один раз. Его ждали к обеду. В столовой в камине теплился огонь, почти невидимый в лучах осеннего солнца, косо падавших на столы и ковёр. Комната была простая и удобная, как раз подходящая для такого серьёзного занятия, каким является еда. С массивными, свободно расставленными столами без светов, на которых сверкали белоснежные скатерти. На стенах висели подлинные иллюстрации Физик Мартину Четелгюлту, висели только потому, что они недавно были подарены видным членом клуба. Сойдёт, подумал Даглэш, как замена изображением казни в старом таверне. который совет клуба, равнодушный к прошлому, снимал, видимо, с некоторым сожалением. На обед и ужин в клубе Мартыцевых готовят только одно главное блюдо. Месье Спланц полагает, что при столь ограниченном персонале совершенно несовместимость с многообразием. В конце концов, доживающему всегда есть салаты и холодное мясо, а кому не подходит не это, не главное блюдо, тот может попытаться счастье в другом месте. Сегодняшнее меню, как было сказано на доске объявлений библиотеки, входили: длина, бифштекс, пудинг с почками и лимонное суфле. Посетителям уже подавали первые пудинги, завернутые в салфетки. За угловым столиком его поджидал Макс Герни, обсуждавший в это минуту с плантом выбор вина. Увидев Доуглиша, он поднял похлую руку жестом священника, одновременно как бы приветствуя гостя и благословляя хлеб насущный как таковой. Смотреть на него было одно удовольствие.